Глава 4. Импер. Едва двери за сеймуном закрылись, я крикнул: "Карзак!" Да, мой принц, отозвался камердинер, бесшумно возникнув из-за узорчатой ширмы. "Делай, что должен". "Слушаюсь", поклонился он и исчез, следом за сейлором. Я потёр щёки и проворчал: "Аж челюсти ноют. Не люблю улыбаться, когда хочется кричать". За спиной раздался приглушённый звериный рык. Я втянул побольше воздуха и нежно протянул: "Анаэль, лапка моя, не волнуйся, я в порядке". Чёрная пантера с голубыми, как небо, глазами лениво прошлась по пушистому ковру и улеглась у моих ног. Толстым, тяжёлым хвостом обернула щиколотки. Она не верила, что я в безопасности. Слегка приоткрыв пасть и показав ярко-розовый язык, она недовольно посмотрела на закрытые двери. Она Хель ненавидела драгина, едва ли не сильнее, чем я. Знаю, знаю. Присев на корточки, я потрепал животное за ухом. Тебе не нравится запах орла, но придётся потерпеть. Нам нужно отыскать воровку, лениво пророчала пантера и тут же хищно сверкнула глазами. Разорвать. Для начала поймать, вздохнул я и поднялся. Плутовка обвила меня вокруг пальца, и это любопытно. Переступив через хвост Анахель, я приблизился к окну, потёр подбородок, наблюдая за движением во дворе, и задумчиво пробормотал: "Проникнуть во дворец, а пойти наследного принца из-за ключа? Зачем ей это? Пытаться проникнуть в сокровищницу уже самоубийство, а девчонка не похожа на идиотку. На кого она похожа?" облизнувшись, уточнила Анахель. "Не знаю". Я недовольно передёрнул плечами. "Не видел лица?" Зато Сиена точно знала, чем меня зацепить, причём так, что согласился даже на дурацкие условия встречи. Ночь, маски, полное уединение. Я замолчал, вспомнив письмо, которое принёс мне шустрый рыжий зверёк. Лист пергамента рассыпался в моих руках, едва я пробежался взглядом по трём строчкам. Ничего не обещало, но дало надежду, пробормотал я, проследив взглядом за драгином. который сел на лошадь и в компании подчинённых понёсся во весь опор к медленно раскрывающимся воротам. Уголок моего рта пополз вверх. Отбор невест? Как нельзя, кстати, Сеймун. Вот только искать ты будешь ту, что нужна мне и доставишь целой и невредимой. Это наша добыча.